Завоевание Финляндии от 1808 до 1810 года Прочитав название этого рассказа, мои слушатели, конечно, вспомнят области, завоеванные Петром I у Швеции и лежащие в соседстве с нашим Петербургом. Вы вспомните также, что эти завоеванные тогда области составляли только часть целой страны, известной под названием Финляндия. Но слышали ли вы, что Финляндия с 1809 года принадлежала России, и что она прекрасна? Красота тех мест, где она расположена – Величественная пустынность и добрые простые нравы жителей представляют здесь приятное и редкое в Европе сочетание. Высокие горы, прелестные озера, окруженные живописными берегами, напоминают на каждом шагу красоты Швейцарии и многие путешественники, имевшие возможность полюбоваться обеими странами, в один голос называют Финляндию русской Швейцарией. Даже в их народных песнях, внушенных одинаковой природой, есть поразительное сходство. С этим согласны и поэты Финляндии. Один из лучших ее поэтов Рунеберг – Страстный любитель и наблюдатель прекрасной природы своего отечества. Из его поэтических описаний можно получить самое верное представление об увлекательных разнообразных красотах Финляндии, этой прелестной частицы нашей тогдашней обширной России. Эти описания были сделаны Рунебергом во время его путешествия по родине. Между тем, как по береговой дороге, особенно по южной, деревня за деревней и дом за домом свидетельствуют о цветущем народонаселении, по дорогам внутренним можно проехать целые мили, не увидеть ни следа хижины. А если, наконец, и встретится жилье, то оно висит на скате огромной песчаной горы или выглядывает из диких рощ, окружающих полузакрытое озеро, мелькает, как чуждый нарост на здоровом и величественном дереве природы. Рассуждая о разнообразии финляндской природы, он говорит – Не желая доказывать превосходство одного из них перед другим, верхнего и нижнего края Финляндии, в отношении к отличительным свойствам каждого, я думаю, что никогда тот же самый человек не привяжется с одинаковой любовью к различным характерам нашей земли. Кто поживет довольно долго под влиянием той или другой местности, тот глубоко сохранит в душе только одну из них, а не обе, которые бы, впрочем, не влекли его священные узы сердца. Ум, настроенный к спокойным, поэтически-религиозным созерцаниям, предпочтет верхние страны. Кипящий жизнью смелый предприимчивый дух, вероятно, полюбит более берега морские, а человек расчетливый, заводчик-хозяин, изберет прибрежные равнины. Но так как без сомнения первый из этих характеров, вернее, всех воспринимает и с наибольшим сознанием хранит впечатление, производимое природой, то можно вообще в отношении к высшим требованиям отдать преимущество тем местам, которые всего сильнее действуют на такую душу. В самом деле трудно вообразить выражение божественного, более ясное, более дивное и возвышающее, как то, которое представляет внутреннее Финляндия в своем величественном очертании, в своей пустынности, в своем глубоком невозмутимом спокойствии. Море, как оно ни мощно, не всегда носит такую печать божественности. Только в безграничной тишине его дух видит и обнимает бесконечность. Взволнованное бурей оно из божества становится исполином, и человек уже не поклоняется, но готовится к битве. К местам, которые могут служить верными представителями внутренней Финляндии, как относительно природы, так и в рассуждении характера жителей, должно по всей справедливости причислить и отдельно лежащий бедный, но прекрасный приход Сариерви. Ничто не действует на душу сильнее дремучих неизмеримых лесов пустыни. По ним гуляешь как по дну морскому, в непрерывной однообразной тишине. И только высоко над головой слышишь ветер в вершинах елей и в подоблочных венцах диких сосен. Там и сям встречаешь будто сход в подземное царство лесное озеро. По крутизне в его обросшие деревьями ложе никогда не слетал заблудший ветерок». По его поверхности никогда ничто не струило, кроме плескания стаи окуней, кроме плавания одинокого нырка. Глубоко под ногами стелется небо, еще спокойнее горного, и будто при вратах вечности, кажется, боги и духи окружают тебя». Беспрестанно ищешь их взорами, слухом, ежеминутно хочешь уловить шепот их. С другой стороны слышится журчанье ручья. Идешь туда, думаешь, что он уже близехонько, и однако не видишь ничего, кроме поросшей вереском степи и тесных рядов сосен на ней стоящих. Наконец, на расстоянии полета брошенной палки берег начинает показывать верхи своих берез. Тогда только, достигнув края степи, видишь между листьев проблеск воды, и если, желая спуститься безопаснее, правой рукой ухватишься за корень одной березы, то левой можешь держаться за верхней ветви другой». Дошедши до самого ручья, видишь над собой только узкую, в несколько сожжениях ширины, полосу неба, а по обоим сторонам непроницаемую ткань листьев и стволов.